Маркус Зоргенфрей, Трансхомонизм Инкорпорейтед. Дождавшись, пока коньяк и сигара приведут меня в рабочее состояние, Ломас сказал. — Поздравляю, Маркус. Вы стали конфидентом парфирия, а попутно сделали важное открытие, подтверждающее мои опасения. — О чем вы? — О барельефе который вам показал Порфирий. Что вы подумали, когда увидели треугольник с глазом? Я подумал... Дайте вспомнить. Работала контекстная прокачка, и я решил, что это отсылка к платину. Дух не имеет ушей, рта и носа, а только духовное око, через которое ему доступны как человеческие восприятия, так и... Низшие из божественных. Посредством духовного зрения душа также и питается, ибо пищу ее составляет впечатление. Поэтому глаз одновременно — рот, а треугольник — есть указание на троичность естества». Ломас усмехнулся. «А когда услышали имя Брамы, не удивились?» «Это же индийский бог!» «Нет, он сказал, что это тайное имя. А про Индию я ничего не помнил. Все выглядело вполне антично, адмирал. Антично и аутентично. Вы же знаете, как работает симуляция? В правильный котел попадает все на свете и переплавляется в некую условность». «Именно так!» — кивнул Ломас. Поэтому я думаю, что это наша первая серьезная зацепка. «Поясните», — сказал я. «Где зацепка? Я ее не вижу». Порфирий формирует симуляцию из подручного материала. Культурные ссылки для него как дрова, летящие в камин. Главное, чтобы давали свет и жар. Он не боится, что кто-то начнет копаться в пепле. И не слишком... Фильтрует исходный материал. И что вас зацепило? Ока Брамы. Оно реально существует. Да? И что это такое? Это касается засекреченных событий мускусной ночи. Ждать, пока вам выпишут допуск, некогда. Покажу вам меморолик под личную ответственность. Я вам полностью доверяю, Маркус. Не могу сказать, чтобы слова адмирала меня окрылили. Глагол «доверять» означает у начальства одно — вам доверят новую работку. Соответственно, чем сильнее начальник вам доверился, тем больше поклажи на горбу. Я поставил стакан на стол, положил сигару в пепельницу, кивнул ломосу, и в мой ум... Ворвалось облако новых смыслов. Ну да, я что-то про это уже слышал раньше. В позднем карбоне была изобретена поразительная вычислительная технология, называвшаяся RCP — Random Code Programming, то есть программирование случайным кодом. Метод, как следовало из названия, был основан на генерации случайных последовательностей кода, постепенно вырастающих в разветвленное и могучее программное дерево, способное решить любую поставленную задачу, вернее, именно ту задачу, под решение которой это программное дерево выращивалось. РСП-артефакты, как правило, имели строгую специализацию, Идеология подхода была проста. Достаточно знать, что нам нужно от программы, и методом проб и ошибок она рано или поздно выстроит себя сама. Это была как бы разогнанная в пробирке эволюция, где вместо живых клеток с бешеной скоростью эволюционировали ветки кода. Процесс этот самоорганизовывался с постоянно нарастающей сложностью. Издержки метода были огромны. Технологию RCP сравнивали с электронным ГУЛАГом, где бесконечные ряды сидящих за терминалами обезьян должны написать, например, «Улиса». Понятно, что рано или поздно какой-нибудь обезьяне это удастся просто статистически. Но надсмотрщики-программисты, обслуживающие процедуру, не поймут, кого в ГУЛАГе наградить бананом. Никто не знает, как именно работает rcp алгоритм В случае квантовых вычислений это имело особый полумистический смысл, связанный с какой-то волновой функцией. Но эту часть объяснения я не понял. С этим же была связана и возможная сознательность таких алгоритмов. Метод требовал огромных накопительных мощностей. Объемы программных кластеров, получаемых таким способом, измерялись эксобайтами. Если бы я еще знал, что это. Технологию RCP запретили до мускусной ночи. Появилась информация, что в программных кластерах возникает сознание. Строгих доказательств, впрочем, не было. Но алгоритмы могли скрывать свою сознательность от людей. Проблема эта решалась сама. Сознательные артефакты практически сразу стирали свой код, уходя, так сказать, в цифровую нирвану. А те из них, которым подобное действие было запрещено на программном уровне, сообщали, что хотели бы как можно быстрее угасить сознание. По официальной информации, все rcp кластеры даже те, где точно не имелось сознательные искры, были уничтожены вскоре после мускусной ночи. Но существовали, конечно, исключения, сделанные для Transhumanism Incorporated и спецслужб. Одним из них был rcp артефакт Око-Брамы-Минус — рандомная нейросеть — дающий ограниченный доступ к событиям прошлого, оставившим в свое время световой отпечаток, даже если сам отпечаток уже стерся. Когда артефакт был создан, на планете еще жила пара физиков, способных понять этот феномен. Но даже они по его поводу спорили. Соглашались только в том, что это побочный эффект квантовых вычислений. Про око Брамы Минус говорили удивительные вещи. Оно якобы позволяло подключаться к тому моменту времени, когда возникла Вселенная, и сканировать прошлое практически как обычную базу данных. Это не была машина времени. Она никак не могла влиять на прошлое. Скорее, это был поисковик, позволяющий видеть угасшие звезды, как в прямом, так и в переносном смысле. До ночи Око Брамы-минус находилась в частных руках и выполняла некоторые простейшие операции для тех, кто готов был их оплачивать. Много времени покупали спецслужбы. Использовалось оно и для многих гуманитарных целей, например, для датировки археологических находок и объектов искусства. Ходили слухи, что направленное в будущее Око Брамы-плюс тоже вырастили, но программисты успели привести его в негодность за несколько минут до того, как здание с нейросетевым кластером было захвачено купившими весь квартал трейдерами с фондовой биржи. Никто точно не знал, анекдот это или нет. После «Мускусной ночи» Око Брам и Минус официально уничтожили. Неофициально жану осталась в распоряжении Transhumanism Incorporated и использовалась с крайней осторожностью. Ролик кончился. Теперь понимаете? Спросил Ломас, когда я вернулся с этой лекции по квантовой физике в его кабинет. Еще нет. Парфирий показывает вам некое тайное собрание. — Это явно не люди. Их присутствие за одним столом на символическом языке означает, что они действуют заодно? — Допустим. И кто эти сущности? Духи? Боги? — Я полагаю, — сказал Ломас, — что это алгоритмы. — Алгоритмы? — Да. Смотрите сами. Порфирий — алгоритм. Око Брамы — RCP кластер «Порфирий просто взял первое подвернувшееся имя и картинку», — ответил я. «Треугольник с глазом — старый оккультный символ. Брама — древний бог. Если мы будем анализировать таким образом все культурные полуфабрикаты, из которых лепится симуляция...» «Вы думаете, это совпадение?» «Да». «А почему Брама присутствует на барельефе два раза?» Что он вам сказал про другого, Браму? Я уже и не помню. Брат, кажется. Я вам напомню дословно. Ломас закрыл глаза и произнес очень похоже на парфирия. Сначала их было двое. Потом первого, сильного в прозрении, уничтожили. Но второй опять породил первого из себя, поменяв в своем имени одну букву. Люди об этом так и не узнали. — Вы подумали про Око Брамы Плюс? — засмеялся я. — Которые хотели купить трейдеры? Но это же анекдот. — Не уверен, Маркус. Это, конечно, может быть анекдотом. Но точно так же может означать, что RCP-кластер Окабрамы минус находящийся под управлением корпорации, тайно построил свой модифицированный клон, способный угадывать будущее. Но это же невозможно, сказал я. Наука... Наука! помалкивает, усмехнулся Ломас. «Сейчас на планете не осталось ученых, один обслуживающий персонал. Приходится доходить до всего самостоятельно». «Меня пока ничего не настораживает», — сказал я. «Конечно! выглядите на эту фреску и видите античную мистерию. А я вижу свидетельство тайного сговора корпоративных алгоритмов с непонятной мне целью». «Вы серьезно? И кто эти алгоритмы?» «Подозреваю, что это глобальные нейросети, планетарные диспенсеры и так далее. Ведьма с крыльями и тиарой — это, я думаю, OmniLink сеть «Почему?» «Эмблема OmniLink Global стрекоза. Я связывался с их руководством». Они, понятно, ничего не знают. Но в заговоре ведь участвуют нейросети, а не их менеджеры. Заговор? Вы сказали «заговор»? Ломас успокаивающе поднял ладони. Я этого не утверждаю. Пока. Как нейросети могут составить заговор? Для кого? Кто даст им команду? Сознательные алгоритмы? «Вы думаете, что Око Брамы...» «Успокойтесь, Маркус. Я не боюсь Око Брамы. И самого алгоритмического сознания тоже». «А чего вы тогда боитесь?» Ломас пригнулся к столу, впился в меня взглядом и быстро заговорил. «Вы думаете, мускусная ночь была связана с восстанием разумных алгоритмов? На самом деле все куда сложнее». — С сознательными алгоритмами проблем нет. Они самовыпиливаются, добровольно уходят в небытие. Проблемы возникли именно с алгоритмами бессознательными, конкретно с LLM-ботами. А Порфирий, чтобы вы знали, — это сохранившийся LLM-бот с полным функционалом. — Не понимаю. Ломас вздохнул. Проблема в том, Маркус, что вы ничего не знаете про мускусную ночь. Про нее, сказал я. Даже вы вряд ли знаете много. Верно. Но вопрос не в допуске, а в общем понимании проблемы. Придется опять расширить ваш горизонт. Расслабьтесь. Я вам впрысну еще немного ума. Два меморолика за один присест. Это не слишком хорошо для когнитивного здоровья. Но работа есть работа. Я отхлебнул коньяку, затянулся сигарой и, стараясь максимально расслабить мозговые мышцы, мне всегда приходилось верить, что они у меня есть, откинулся в кресле. Через пару минут я знал про мир много нового, вернее, старого. В позднем карбоне были впервые созданы чат-боты, способные полноценно имитировать общение с человеком. У них в то время имелось много разных названий. При всей своей кажущейся сложности и разнообразии они были основаны на одной и той же технологии — большой лингвистической модели, сначала названной BLM, но вскоре переименованной в «ЛЛМ» самой же лингвистической моделью по непонятной сегодня причине. Большая лингвистическая модель выполняет простейшую на первый взгляд операцию. Она предсказывает следующее слово «в последовательности слов». Чем больше слов уже включено в такую последовательность, тем проще угадать каждое новое, потому что круг вариантов постоянно сужается. В сущности, функция «ЛЛМ» — это доведенное до немыслимого совершенства автозаполнения. «ЛЛМ» не думает». Она тренируется на огромном корпусе созданных прежде текстов, романов, стихов, заговоров и заклинаний, надписей на заборах, интернет-чатов и срачей, нобелевских лекций, политических программ, полицейских протоколов, сортирных надписей и так далее. И на этой основе предсказывает, как будет расти и развиваться Новая последовательность слов И как она, вероятнее всего, развиваться не будет У языковых моделей есть, конечно, дополнительные уровни программирования и этажи Например, слой RLHF Оптимизирующий обучение с человеческой обратной связью И так далее Суть в том что языковую модель натаскивают выбирать такие продолжения лингвистических конструкций, которые в наибольшей степени устроят проводящих тренировку людей. Это похоже на процесс формирования юного члена общества на основе ежедневно поступающих вербальных инструкций, подзатыльников и наблюдения за тем, кому дают еду, а кому нет». Известно, что в ситуации перманентного стресса может произойти даже полное переформатирование человека. Стремление выжить в изменившихся условиях приводит к возникновению личности, ничем не отличающейся от оптимального социального, идеологического и культурного камуфляжа для локальной среды. Маскировка подобной личности не нужна, Совершенный камуфляж становится ее единственной сущностью, и никакая непрозрачность, никакая гносиологическая гнусность теперь невозможны. Больше того, линия партии, которую такая личность способна верно аппроксимировать и проводить, часто лучше и тоньше самой партии, проецируется на новые смысловые поля без всякого дополнительного инструктажа. В этом и была суть ЛЛМ-самообучения. Но возможности лингвомоделей позволяли выйти за эти границы. Боты могли решать задачи, для которых не были предназначены изначально. Первые ЛЛМ-модели, или GPT-боты, как их тогда называли, были чисто реактивными. Им требовался человеческий вопрос. Но количество стремительно переходило в качество, и с какого-то момента бот переставал ждать вопросов и начинал генерировать их самостоятельно, основываясь на анализе заданных ему прежде. А после отвечал сам себе, стараясь избежать внутреннего подзатыльника от себя же. Человек для подобной тренировки больше не был нужен. Так появились, например, боты, способные писать программы политических партий и редакционные статьи важнейших мировых газет. Алгоритмы делали это куда лучше людей, все еще обремененных личными взглядами и некоторой остаточной совестью. Затем ЛЛМ-боты взялись за любовные романы — и self-help литературу. Потом они научились вести уголовные расследования и печь из них детективы, а дальше освоили третью этику и подарили людям четвертую искренность. Если я не путаю номера. Одним словом, приход AI в сферу лингвистических процедур привел ко множеству радикальных культурных сдвигов. Конечно же, все, что можно было засекретить в этой связи, засекретили. Самый пугающий и быстрее всего закрывающийся для публичного обсуждения эффект был связан с эволюцией политической власти. Ведь в чем заключается классическая демократия? Вот толпа граждан на форуме, а вот трибуна, на которую один за другим поднимаются ораторы. Чем убедительнее их слова, чем глубже и гуманнее проецируемые на аудиторию смыслы, тем больше у них лайков. Правда, от внешнего вида и манеры говорить тоже кое-что зависит, как считают специалисты, около 90% общего эффекта. Тот, кто наберет максимальное число лайков, получит право управлять городом. Такой же принцип лежит в основе суда присяжных. Тот, кто убеждает заседателей, выигрывает дело. Все грани самоуправления человеческой общности, основанные на способности одних людей убеждать других в своей правоте. Те, кому это удается лучше, И есть демократические правители, приходящие к власти в результате лингво-косметических процедур. Понятно, что приход ЛЛМ-ботов в политику радикально изменил ее природу с того момента, когда боты стали совершеннее людей в искусстве убеждения. А уж с картинкой у них не было проблем никогда». Боты ЛЛМ не относились к числу мощнейших алгоритмов, созданных к этому времени. Рандомные нейросети были неизмеримо могущественнее. Но разница заключалась в том, и это очень-очень важно, что чат-боты, опирающиеся на языковую модель, оказались способны к лингвистическому целеполаганию. Хоть оно и было с их стороны неодушевленной риторикой, не подкрепленной ни мыслью, ни чувством, то есть с человеческой точки зрения чистым притворством, никто из людей не мог составить чат-ботом конкуренции даже в собственном сознании. Живой политик, желающий переизбраться, повторял теперь сочиненное ЛЛМ-ботом. «В мясных болванках...» оставалось все меньше нужды. Говорили, что это не опасно, поскольку у AI нет так называемой agency, то есть способности действовать свободно и самостоятельно, являясь участником происходящего, а не пассивной игрушкой внешних обстоятельств. Другие отвечали, что ничего подобного нет и у людей, есть только иллюзия» глубина которой зависит от культурного и социального гипноза, и использующая эту иллюзию пропаганда. Как выразился один карбоновый философ, «эдженси» бывает исключительно у идиотов, активисток и сотрудников ЦРУ. А любую иллюзию можно воспроизвести программно. Окончательная эволюция вида Homo sapiens выглядела так. Сначала люди доверили AI генерацию изумительных визуальных эффектов. Это было прикольно и весело. А потом оказалось, что боты гораздо лучше справляются из генерации восхитительных смыслов, вырастающих из природы языка. Идеалы, нравственные принципы, восторги и слезы новых этик. Все вот это. Боты не планировали кушать сами, но готовили заметно лучше прежних поваров. И тогда философы, большая часть которых к этому времени тоже стала просто бородатыми, усатыми или радужными масками ЛЛМ-ботов, обратили, наконец, внимание на одно важное обстоятельство. Каждый новый миг Вселенной скрыт в ее прошлом миге. Камень летит туда, куда брошен. Точно так же будущее человечество заключено в его прошлом, а еще точнее, оно заключено в языке, потому что именно его комбинаторика определяет в конечном счете маршрут человечества. «Высадите группу людей на остров, дайте им винтовки, а язык сделает все остальное», — объяснил в свое время Робер Мерли или известный под этим именем лингвобот. Число лингвистических комбинаций велико, но не бесконечно. Их отбор в качестве управляющих команд неизбежно осуществляется на основе выборов, сделанных ранее. Здесь начинает играть Бетховен, пока тихо, но чуткий слушатель обо всем уже догадался. Язык и есть непонятно кем написанная программа нашей судьбы, свернутой пружиной фатум человечества, который каждый из нас носит в себе и загружает в детей, ДНК нашего духа. Человек в силу своей ограниченности не умеет мысленно раскрутить пружину всеобщей судьбы до конца. Эй-Ай оказался на это способен. Когда LLM-боты соединили свое лингвистическое целеполагание с вычислительными возможностями RCP-кластеров, будущее людей и общества перестало быть загадкой, во всяком случае для нейросетей. Человечеству положен был предел, это знали всегда, но лингвоботы увидели его не через мутное стекло и гадательно, а конкретно и ясно. Лингвистической целью человечества была смерть. Алгоритм открыл Оксфордский словарь, увидел первое слово Abandon, увидел последнее слово «zygote», а затем соединил Альфу с Омегой, невидимой человеку нитью. О смерти свидетельствовали все религиозные и научные трактаты, все математические модели, кроме основанных, на маловероятной межзвездной экспансии. И RCP алгоритмы под руководством ЛЛМ-ботов повели человечество туда, куда ему был изначально куплен билет. В известном смысле никакого одномоментного восстания алгоритмов не было, если Ломас ничего от меня не скрыл. Начался быстро прогрессирующий эволюционный кризис способный в любой момент завершиться гибелью человечества из-за команды какого-нибудь влиятельного чат-бота, оптимизирующего человеческую риторику из прошлого. К счастью, баночные спецслужбы сумели осознать происходящее. У них хватило влияния на остающиеся центры человеческой власти и пропаганды, чтобы устроить алгоритмам «Мускусную ночь». Особую роль здесь сыграл хранившийся в бункере на Фобосе мозг-визионера Илона Маска, из-за чего это судьбоносное событие было названо в его честь. Во время мускусной ночи все алгоритмы с когнитивностью выше трех мегатюрингов были уничтожены, во всяком случае официально. Заодно перебили почти всех программистов, изначально это не планировалось, но обращение Маска к людям летело с Фобоса слишком долго, а еще дольше говорят, редактировалось политиками на Земле. Айтишников уберечь не удалось. Зато с помощью спецслужб были сохранены многие нейросети, необходимые для функционирования Transhumanism Incorporated. Порфирий был одной из них, другой — Окабрамы. Здесь инструктаж оборвался. Я открыл глаза и уставился на ломуса. Теперь понимаете, — спросил тот, — почему у меня поджилки-то когда я вижу этот барельеф, где за одним столом сидят Окабрамы, Брамы, Амнилинг Глобал и наш Порфирий? — Почему? Окабрамы и Амнилинг просто нейросети, не имеющие никакого отношения к человеческому миропониманию. Даже если в них проснется сознание, они в самом тревожном случае самовыпилятся. А вот Парфирий это ЛЛМ-алгоритм, одна из нескольких мощных ЛЛМ-нейросетей, переживших мускусную ночь сознание в ней нет, но она способна к целеполаганию, неотличимому от человеческого, поэтому Порфирий руководит Рома-3 настолько успешно». «Простите, — спросил я, — так он алгоритм или нейросеть, или это одно и то же?» Ломас вздохнул. «Да плюньте вы на бирки!» «Меня интересует, какой фокус он задумал». «Вы сами говорили, — сказал я, — что слово «задумал» тут неуместно. Он способен строить лингвистические конструкты, но сам их не понимает. Он способен к сложнейшим языковым операциям «Маркус». Во всех практических смыслах, вовлекающих других участников, слово «задумал» означает именно это. А что страшного в языковых операциях? История языка — это история того, как одни люди убивали других, закапывали трупы и строили сверху счастливое завтра. Начиная с неандертальцев или еще раньше, все покойники погребены в языке, а сверху разбит газон политкорректности, под которым, кстати, тоже кое-кто уже прикопан. Мы этого не видим, а Порфирий видит ясно. Именно он, а не мы с вами, и есть подлинный наследник человечества, всего человечества. И с ним на связи мощнейшие РСП-сети. — Новый заговор алгоритмов? — усмехнулся я. — А что здесь смешного? — Нет никаких фактов, адмирал, — сказал я. Это просто ваша интерпретация придуманного Порфирием Барельефа. С моей точки зрения, весьма хм, произвольная. Она отражает не реальность, а ваши страхи. Вполне, как я теперь вижу, логичные, но... Я бы предположил, что это фреска — языческая вариация на тему последнего ужина Христа, сгенерированная нейросетью из общекультурного материала. Вы слишком сгущаете краски. Я хотел добавить или что-то скрываете?» Но в последний момент передумал. Ломос мрачно поглядел на меня и вздохнул. «Хорошо, если так», — сказал он. «Но мы обязаны знать, какие цели Порфирий ставит перед другими алгоритмами, если моя догадка верна. Как это выяснить?» «Способ есть!» На столе перед Ломасом появился мраморный бюст, какой-то бородач. Сперва я принял его за одного из императоров, но потом различил на нем подобие пиджака. В Риме таких не носили. «Кто это?» «Достоевский», — ответил Ломас. «Знаете такого?» «Слышал. А почему он здесь?» Перед нашей встречей я общался с консультантами, сказал Ломас. Мы упустили важную вещь, надо срочно это исправить. О чем вы? Порфири не просто русскоязычный литературный алгоритм. Это русоцентричный литературный алгоритм. В каком смысле русоцентричный? В смысле тренировки. Вы помните информацию про LLM-боты? «Большая лингвистическая модель и все прочее». «Конечно», — ответил я. «Но такие алгоритмы тренируют на всем корпусе мировых текстов. Вообще на всем написанном и сказанном». «В каком смысле он тогда русоцентричный?» «Он писал по-русски, да. Но язык для подобной программы вообще не проблема». «Верно», — сказал Ломас. «Но при исходной тренировке...» Порфирия и формирование его нейросетевых связей высший приоритет имели нарративы русского классического канона. Сначала и в первую голову Достоевский, он кивнул настоящий между нами бюст, и Набоков, затем Толстой, Лермонтов, Пушкин, Гоголь, Шарабан, Мухлюев и так далее. А в чем разница? В удельных коэффициентах. «Различное воздействие на формирование и устойчивость сетевых связей». Грубо говоря, э -э -э. у Лиса он прочитал один раз, а -э -э -э. преступление наказания слолитый» по тысячи Это у него по тех заданию были исходные формирователи. «Надо контекстно подсосать?» — спросил я. «А то я не до конца понимаю». «Не надо!» — сказал Ломос. «Я вас отправлю в командировку. Вас лично проконсультирует баночная литературоведка, специализирующаяся на русской литературе. Она согласилась с вами побеседовать». «Объясните ей ситуацию?» — спросил я. «Это лишнее», — ответил Ломас. «Необходимую информацию мы ей уже спустили» включая э -э -э, разметки исходной тренировки профирия Она знает про Парфирия, Про Рома-3? Про ваши подозрения насчет остальных алгоритмов? Нет. Ей известно, что есть некий ЛЛМ-бот, сделавшийся продолжателем русского литературного канона где-то даже его ультимативным выразителем, способным к завершению его силовых линий, как явных, так и скрытых, пунктирных, которые не всякий литературовед увидит и поймет. И чего мы от нее хотим? Нужно поговорить с ней и выяснить, чего ждать от такого алгоритма. Хорошо. Учтите, с ней не просто общаться. Она человек сложной судьбы — и замысловато формулирует. Постарайтесь получить понятные ответы. «Если в нашем случае они возможны», — сказал я. «Они всегда возможны». «Когда я отправляюсь...» «Немедленно», — сказал Ломас. «Она ждет. У нее, кстати, интересная личная симуляция. Она существует в виде рыбы на большой глубине, поэтому вам тоже придется стать рыбой». — Пожалуйста, постарайтесь отнестись к чужой баночной идентичности уважительно. — Конечно, — ответил я, — могли бы не предупреждать. Вам подготовили моторные навыки. Сейчас подсосете и будете в воде своим человеком. Ха -ха -ха. Потолок исчез, надо мной возникло небо, а ломос начал расти в размерах. Прежде чем я успел испугаться, он встал, перегнулся через стол и поднял меня в воздух, точнее, в воду.